Глава 5. На пост мне возвращаться не пришлось, и, проследив, чтобы безбилетницу посадили под замок, я спустился к морю, где уже развлекались парни и девушки. И я их прекрасно понимал. Небольшая бухта, расположившаяся между скал, закрывала нас со всех сторон. Дорог, кроме извилистых троп, по которым горцы водили своих ишаков, Здесь отродясь не видали, и в целом обнаружения можно было не опасаться. А погода! Попасть из Петроградской весны, хоть и не такой холодной, как в средней полосе, за счет теплого течения, но все же дождливого и не слишком солнечного, на костеприимный юг, где температура воды в конце мая уже превышала 22 градуса, а воздух прогревался от камней, было сущим блаженством. Ребята натаскали хвороста, собрали выброшенные на берег коряги, и под днищем корвета уже разгоралось несколько костров, возле которых собирались компании по интересам. Даже старший офицерский состав не удержался от того, чтобы помочить в море ноги, и сейчас Василий, Николай и Денис сидели в раскладных креслах, потягивая неизвестно откуда взявшееся вино. «Идем скорее! Вода словно молоко парное!» С радостным криком потянула меня за руку Ангелина. Глаза ее сияли искренней радостью и ощущением чуда, а из одежды остались только спортивный топ и шорты. С плавательными принадлежностями у нас не задалось. Никто не догадался их купить, так что купались в чем были. «Дай хоть раздеться!» Рассмеявшись, проговорил я и, наскоро избавившись от формы и сложив ее стопочкой, пошел вслед за притопывающей от нетерпения девушкой. Вода и в самом деле оказалась чудо как хороша. Несколько метров у берега дно опускалось плавно, а потом резко обрывалось, уходя вниз. Но я легко держался на волнах, глядя на то, как девушка не смело пытается барахтаться. «Ты что, плавать не умеешь?» Удивленно спросил я, когда она, погрузившись с головой на несколько секунд, вновь растянулась на воде. Ангелина ничего не ответила, но по ее действиям все было понятно и так. Пришлось подхватить ее на руки, работая ногами, и выйти на мелководье. «Странно, что у тебя это так хорошо получается», — чуть обиженно проговорила девушка. «Ты что, всю жизнь на море провел? Отсюда родом?» «Да нет, если бы!» усмехнувшись, ответил я Ангелине. Но пришлось учиться. Хватайся за мою руку и ничего не бойся. Сейчас тебя тоже научим на воде держаться. Ты же знаешь, что наше тело больше, чем на 60% состоит из воды. Вроде проходили что-то такое, а что? Удивленно спросила Ангелина, не сумев взять в толк, к чему я веду. В спокойном состоянии, когда ты набираешь воздух в грудь, становишься легче воды и можешь держаться на ней сколько угодно долго. Давай попробуем. Ничего не бойся, я тебя держу. Подхватив девушку одной рукой под голову, а второй под спину, я положил ее на воду. Вот, а теперь выдыхай и одновременно двигай руками, словно бабочку на снегу рисуешь. Вверх и вниз. «Отлично, теперь осталось немного поболтать ногами на вдохе. Главное — ртом волну не поймай». «Это сложно», — возмущенно проговорила девушка, когда очередная волна чуть не захлестнула ее с головой. Пришлось поворачивать Ангелину ногами к ветру, и через несколько минут я даже добился того, чтобы она сама продержалась на воде лишнюю минуту, а я лишь стоял рядом для подстраховки. «Отлично!» — У тебя получилось! — усмехнулся я, когда девушка, счастливо взвизгнув, погрузилась в море с головой, а потом, оттолкнувшись от песчаного дна, бросилась на меня с объятиями. — Ты соленый! — рассмеялась Ангелина после нескольких поцелуев. — А у нас на корабле даже душевых нет. — Блин, это недоработка. Придется искать ручей, чтобы ополоснуться. — Пришлось признать мне. — Но вначале мы еще поплаваем? с надеждой спросила девушка. «Пришлось остаться подольше, чтобы она вдоволь барахталась. Когда мы вышли на берег, часть народа уже отправились спать. Другие варили на костре макароны по-флотски, используя тушенку из поев. «Где воду на готовку нашли?» — уточнил я, после чего получил подробную инструкцию и общее направление поисков. К счастью, даже без фонарика все было прекрасно видно. Чистое небо вдали от городов сияло миллиардами разноцветных звезд, а гигантская полная луна освещала дорогу. «Холодная?» — пожаловалась Ангелина, потрогав воду в довольно глубоком ручье, который во время дождей, скорее всего, превращался в бурную горную реку. «Даже ледяная?» «Ха! И вправду! Прямо как у нас в училище зимой была!» — рассмеялся я, сняв трусы — и опускаясь к воде. Настоящий горный ручей! Ледников здесь, конечно, нет, но зато сомневаться в том, что вода чистая, не приходится, и расслабляться долго не выйдет. Быстрее ополоснемся, быстрее пойдем греться в каюту. Греться, усмехнулась Ангелина, прижавшись ко мне. Только если в твоих объятиях. На другое я не согласна. Учитывая гигантскую ширину нашей кровати... Иначе, как в объятиях, спать все равно не получится, — заметил я, и девушка звонко рассмеялась. Удивительно, как теплый воздух и море действуют на людей, и на меня в том числе. Еще пару часов назад я думал только о том, как без приключений добраться до Тбилиси, а сейчас так и тянуло расслабиться и хоть денечек провести здесь, на природе. Но я лучше остальных понимал, что делать этого не стоит». Время играет против нас, и максимум, что мы можем себе позволить, выспаться до рассвета. Хотя спать нам, конечно, пришлось гораздо меньше. Оперативный штаб группы «Остров». «Необходимо выделить корабли для патрулирования над квадратом Азовского моря», поставил задачу для офицерского состава адмирал. «Вчера в зоне Одессы были замечены суда, идущие на восток». «Догнать и опознать их не удалось. Возможно, обычная контрабанда, но если это разведчики османов или британцев, мы должны знать об этом. В случае полноценного вторжения мы сумеем только отсрочить удар, но не отразить его», — заметил один из самых старых военных, все еще находящийся в должности командующего отдельной эскадрой только из-за низкого происхождения. «Необходимо запросить поддержки у государя или обратиться к дворянским родам?» «Обязательно обратимся. Но рассчитывать стоит лишь на свои силы, да на залетных аристократов, которые захотят рискнуть ради пополнения своих кошельков и послужных списков», произнес адмирал, двигая фишки по карте. «Эскадру дельфинов со специальным кораблем дальнего радиолокационного обнаружения» «Выдвинуть на юг под прикрытием первой отдельной. Возражение?» «Никак нет», — ответил командующий. «Разрешите взять дополнительный боезапас и средства спасения?» «Разрешаю», — не стал возражать адмирал. «Разместите объявление для аристократов и крымских дворян. Пусть обыщут побережье на наличие неопознанных судов». В случае обнаружения и несовпадения позывных разрешаю открывать огонь. Охотничий загородный клуб «Три медведя». — Дамы и господа, прекрасная новость! — громко объявил вошедший в комнату к каратающим за картами дворянам граф Обломов. — Министерство обороны открыло охотничий сезон на уток. — Превосходно! — вскочил со стула, чуть не опрокинув стакан, один из завсегдатаев. — Кто выступает в качестве дичи? Турецкий гусь или английская чайка? — Это нам и предстоит выяснить, — усмехнулся граф. — Поднимайте ваши экипажи, господа. Настала пора поохотиться, и на всякий случай, хоть ради приличия, вначале спрашивайте позывные, а потом уже стреляйте. Побережье Черного моря, где-то в Абхазии. Ночь выдалась совершенно спокойной, хоть и чрезмерно короткой. А судя по заспанным лицам первого и второго пилота, которых я встретил на мостике, еще и довольно бурной. Хотя занятия у нас вряд ли совпадали. Идея помочь им с похмельем, как появилась в голове, так и пропала. За свои ошибки нужно расплачиваться самостоятельно, если это не сильно вредит службе. «Пилотировать сможете?» — на всякий случай уточнил я. «После ведра слезы мок, а тут просто сок крепленный попался», — поморщившись, проговорил Погоняева. «Ну и отлично. Посты, перекличка», — объявил я, заслушивая отчеты о готовности. В первую очередь меня, естественно, волновало боевое и машинное отделение, но оказалось, что и штурмовой взвод уже на своих местах, и готов ко всему. «Подаю энергию. Малый ход», — приказал я, — и турбины загудели, поднимая пепел от вчерашних костров и мелкий песок в воздух. Турбины опасно взвыли, когда получившаяся взвесь попала в лопасти, но через пару секунд мы уже поднялись достаточно высоко, чтобы не опасаться за двигатели, и, сделав полукруг над морской гладью, начали подъем. «Высота полторы, продолжаем подъем», — объявил Погоняйло морщись от накатившей вместе с перепадом давления головной болью. «Ваше сиятельство, не желаете начать обучение навыку пилотирования? Курс я установил, останется только держать в одном направлении». «Сигнал на радаре. Дальность 200. Еще один сигнал. Дальность 150». Взорвался сообщениями динамик из радиорубки. «Внимание! Обнаружено облучение радаром. Нас обнаружили». «Обозначьте скорость и направление». Тут же приказал погоняйло, и на экранах вокруг нас начали появляться красные точки. «Плохо. Если сохранять курс, нас перехватят на середине пути до Тбилиси. А если уходить, придется сворачивать к Баку». «Ныряем за хребет. Идем ниже зоны обнаружения. И хватит уже жалеть двигатели», — приказал я, и пилоты нехотя направили судно вниз. «Облучение пропало», — тут же отчиталась радиорубка. «Примерное время контакта при сохранении поиска два часа», — объявил Николай. «Если на форсаже, успеем уйти». «После того, как движки песка хлебнули, скажи спасибо, что они тягу дают», — возразил Кап-2. «Пойдем в форсаж без обслуживания, придется все двигатели менять, или, по крайней мере, лопатки турбин. Это не дешевое развлечение и минимум на неделю». «Идем на сверхнизкой». Решил я. Старайтесь не высовываться из за хребта. Если придется, будем садиться в лощине. Есть шанс, что нас просто не найдут или посчитают, что мы сменили курс. Подтвердил кап 2, держась метрах вста над землей и почти не высовываясь над окружающими нас горными хребтами. Жаль только это не помогло. Облучение. Дальность 50. Контакт 15 минут. Донесся из динамиков обеспокоенный голос дежурного. «Ну вот и долетались. С такой скоростью только наши собратья-перехватчики ходят», — нахмурившись, проговорил Погоняева. «А уж у них в пограничной службе с вооружением все в полном порядке. Основная батарея — три спаренных сотки. Они от нас даже дымящихся обломков не оставят». «Вторичное облучение. Двадцать. Разрешите включить радар» донесся до меня запрос наблюдателей даю добро включай радар посмотрим что вокруг нас приказал я подумав что раз уж нас облучают то смысла прятаться нет никакого и тут же пожалел о собственном решении экран раскрасила красными точками кораблей будто мы стояли в пробке в центре петрограда и вдруг решили посчитать автомобили начиная классификацию кораблей по вторичным признакам — отчеканил Николай, у которого и тень вчерашнего похмелья мгновенно исчезла из голоса. «Основная масса — артиллерийские катера ближнего радиуса, два фрегата пограничной охраны явно идут наперерез нам. Еще одно судно движется параллельным курсом». «Что за судно? Торговое или военное?» — недовольно уточнил Погоняйло. «С чем мы имеем дело?» «Судя по габаритам, корвет. Но у него восемь маневровых и 12 маршевых. Длина — 70 метров. У нас таких не делают. Картинки пока нет. Все только по прикидкам. Вглядываясь в цифры, полученные с радаров, проговорил Николай. Но на грузовик не похоже. Слишком много двигателей для маневрового боя. Погранцы меняют курс. Идут на сближение с судном, идущим параллельно. Есть радиоперехват. Довольно отчиталась сидящая на рациях Хангелина. «Включай в общий поток», — приказал я. «Неопознанное судно! Немедленно назовите себя и снижайтесь! Это последнее предупреждение!» В сухом голосе военного мне послышались нотки раздражения и... страха. Похоже, они приняли движущийся выше корабль за нас, или это был один из ежедневных нарушителей, прорывающийся с грузом специй. «Фиксирую взрывы. Акустика совпадает с пелингом и источником радиосигнала». Всего через минуту отчиталась Ангелина. «Там завязался бой!» «Внимание! Катера меняют направление! Получен сигнал бедствия!» «Да что там такое происходит?» — ошарашенно проговорил я, а затем на картинке, из-за экстремального увеличения, скорее напоминающей расплывшееся пятно, одна из черных точек на мгновение окуталась оранжевым шаром взрыва. Фиксирую сигнал СОС. Пограничный фрегат группы «Кавказ-Юг» номер 2220 терпит крушение и запрашивает срочную помощь», быстро проговорила Ангелина. «Катера меняют курс. Время пересечения — три минуты». «Снижаемся», — предложил Погоняйло. «Похоже, им скоро будет не до нас. Как раз успеем прорваться к Тбилиси». «Сохраняем курс, поднимаемся» принял я принципиальное решение. «Если все, как я думаю, им может потребоваться наша помощь». «Но это не мы в розыске, ваше сиятельство», — проговорил Кап-2. «Уверены, что вам стоит показывать свое присутствие столь явно?» «Совершенно не уверен. Но и оставлять пограничников на растерзание неизвестному кораблю не собираюсь. Сообщение для открытого эфира». «Корвет безотказный вооруженных сил Российской империи принял сигнал бедствия и идет на помощь», — сказал я, за несколько мгновений приняв единственно верное в данном случае решение. «Передавайте». «Получаем ответ. Просим помощи, обнаружен корабль противника. Происхождение неизвестно, требуется немедленное уничтожение», — зачитала шифровку Ангелина. «Да какая помощь с одной пушкой двадцатью снарядами?» обернувшись ко мне, спросил возмущенно Погоняева. «У нас же нет брони, и никто на борту не в состоянии поставить даже стандартный щит». «Тем лучше для нас, вряд ли нас воспримут за угрозу», усмехнулся я, глядя на экран. Черные точки на обзорных экранах быстро увеличивались, и вот уже катера проскочили мимо, направляясь на перехват неизвестного судна. Стало заметно, что там идет не шуточный бой, соваться без счета в эту мясорубку, и в самом деле совершенно не хотелось. Учитывая дьявольскую скорость, с которой крутились друг вокруг друга корабли, не оставалось сомнений, что перехват вышел не слишком удачным. Одно из судов пограничников уже скрылось среди скал в расщелине, второе, чадя черным как смоль дымом, медленно опускалось, почти не совершая маневров и лишь подрагивая. И только Юрки и катера-истребители, суденышки не больше двадцати метров в длину, вообще без маршевых двигателей, на одних маневровых кружились вокруг яростно отстреливающегося противника, но по какой-то причине я не видел на нем ни одного повреждения, хотя взрывы попаданий заметил явственно и не один раз. Первая штурмовая готовность. «Всем свободным дарникам! Подготовиться для активации резонанса для использования двигателей!» — приказал я Дорезе в глазах, всматриваясь в мельтешение противников. «Вот же взрыв!» Один из катеров умудрился пробиться через огонь ПВО и ударил прямой наводкой по гондоле с двигателями, но воздух вокруг судна замерцал и выпущенный в упор снаряд лишь отскочил прочь. «Капитан, принимайте судно и выводите его на высоту десантирования. Похоже, обычными методами этот орешек не взять», — проговорил я, вливая все, что было у меня в шахе в систему энергообеспечения. «Инженеры, готовность две минуты. Штурмовая команда, высаживаться будем на высоте около трех километров. Кто не умеет тормозить и менять направление конструктами, остаются дома». «Вы с ума сошли, князь?» Это же неизвестное судно, вы даже не знаете, где у него люк, через который можно проникнуть на корабль. На секунду обернувшись, крикнул на меня Погоняйло. «Пока у меня есть резонансный клинок. Двери мне ни к чему», — усмехнулся я. «Инженеры, судно на вас. Медленно снижайтесь вместо падения первого корвета. Все, я пошел». «Таран, захвати малютку. Посмотрим, что она может не против крестьян».